2 августа Иван Лукич фабричное производство. Таких как он, России ежедневно штампует десятки. Но он не нашего штампа. Мы выросли в парниках, в тюрьме или в Вишневом саду. Для нас книга была откровением. Мы знали Ницше, но не умели отличить Азимых от яровых. Спасали народ, но судили о нем по московским Ванькам.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 Поэтому он бандит, он за собственность, поэтому он был коммунистом. А Россия? Россия прекраса? Несчастливее, не богаче ли его я? 3 августа. Я иду проселком между полями. Еще не скошена рожь, еще олеют красные маки, и в янтарных колосьях прячутся синие звездочки, васильки». Полдень, сладкой горечью пахнет полынь. У мажар я сворачиваю на большую дорогу. На дороге знакомый хутор. Здесь живет резидент, мой старый приятель, купец Илья Кораблев. Пусто на огородах, пусто в конюшне, пусто на просторном, чисто выметенном дворе. Только в пруду полощутся и брижут водой утки. На заборе десятилетний мальчишка — Он болтает голыми, черными от загара ногами. «Здравствуй! Не узнаешь, что ли, Володька? Проходи! Проходи!» «Я люблю детей, люблю и Володьку. Он всегда выбегал мне навстречу. Он рассказывал про свои мальчишеские дела, про головлей, про кукушкины гнезда, про крыс, про жеребую кобылу Фиклушу. Но сегодня он мрачен. Он глядит из-под лобья, волчонком». Тятька дома?» Он нахмурился и молчит. «Где тядька?» «Нету тядьки. Убили. Приехали и убили». «Кто убил?» «Да чего стоишь-то? Сказано, проходи». «А мамка?» Дрогнули румяные губы. Он машет худой, тоже загорелой ручонкой. «Мамка? Мамку с собой. Увезли». «Что же ты, Володька, один?» «Я да жучка остались». Да проходи ты, бестолковый какой. Не равен час, убьют и меня. Я медленно возвращаюсь в лагерь. 4 августа Иван Лукич был в разведке. Он докладывает Иду, а у Солопихинского ключа городской, милицейский. Подошел, покурили, поговорили то да се, да кто да откуда. Я говорю, коммунист. И документ ему показал. Он и пошел. Я тоже, говорит, коммунист. Сколько я этих белых на своем веку в расход вывел. На Сибирском фронте, у Омска. А теперь вот зеленых ловлю. Шайка тут бандитская завелась. Ну да мы ее живо поймаем. Попляшут они родненькие в чека. Я слушал, слушал и говорю. Молодец, нечего сказать. Молодец. А потом наган вынул и приставил к виску. «Он не верит!» «Полно шутить, товарищ!» «Какие шутки!» «Руки родненькие вверх!» «Так у него даже волосы под шапкой зашевелились!» «Вот часы и партийный билет!»